Как вывести на путь спасения? Этот вывод повлек и соответствующее направление деятельности. Я не стал искать общения с людьми, созвучных настроений, не принимал участия ни в каких коллективных обращениях, протестах, под каждым из которых неизбежно стоит хоть одна подпись провокатора. Не выходил с плакатами на улицу, считая, что мое назначение — написать воспоминания. Как-то, правда, присоединился к общему хору, послал руководству Союза писателей телеграмму, протестуя против гнусной расправы с Солженицыным. Но, боже мой, как подтвердила реакция писательских боссов уверенность в совершенной бесполезности подобных акций. И еще, чтобы посвятить себя задуманному делу, требовалось одно усилие. Я был не один, и приходилось ставить под удар едва обретенные «покой и благополучие». В памяти семьи были свежи пройденные мытарства, страхи, нужда. Пуганая ворона куста боится. Даже в публицистических моих подцензурных выступлениях в защиту Байкала в семье чудились источники возможных осложнений. Да и прочно усвоено в Советском Союзе, что один последовательный конформизм — залог бестревожного существования, о при и при Словом, пойди я по стопам Солженицына, мне... Нельзя было рассчитывать на сочувствие и поддержку близких. В начале шестидесятых годов круто изменилась моя жизнь. Окончательно распалась подточенная длинным разъединением семья. Я был волен поступать по-своему. И тут судьба оказалась пособницей моих планов. Послала мне встречу с человеком не только мне, сочувствовавшим, но видевшим в правдивом рассказе о прошлом мой долг и призвание. готовым ради него поступиться личным благополучием и покоем. Естественно, что поощряемый таким образом, я напрочь отбросил всякие колебания и откладывания. Случилось так, что молодая женщина сумела внушить шестидесятилетнему порядочно во всем изверившемуся человеку веру в его возможности, создала условия, позволившие забыть о возрасте и с молодой энергией окунуться в работу. Увидев Маргариту Сергеевну, ставшую моей женой и матерью нашей Ольги, старинный друг семьи Волковых еще под дореволюционному прошлому, умудренная годами Татьяна Ивановна Татаринова, царство ей небесное, сказала о на мою долю улыбки судьбы. Мне же видится в этой поздней встрече гораздо больше, чем улыбка, пусть и самая светлая. В ней для меня проявление благой силы. воли промысла, не раз спасавшей и хранившей меня в опасности и давшей на слоне лет познать в полной мере радость и вдохновляющую силу полного взаимопонимания и единодушия с любимым человеком, верным и преданным. То, о чем я писала, сделалось Маргарите Сергеевне столь же дорого, как и мне. Над этими строками кровоточило ее сердце. Мне, разумеется, трудно судить, в какой мере будут интересны читателю эти воспоминания. Осторожности и опасения кому-либо навредить исключали пробные чтения, советы и консультации. Единственным и бесспорно пристрастным судьей сочинений была моя жена. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что, отгородившись от внешних влияний, я писал, только как подсказывала собственное чутье, совесть и память, не поддаваясь соблазну драматизировать изложения и прибегать к выигрышным ходам. Плохо же, вероятно, из-за того, что некому ответить на гложащие меня сомнения в очень существенном вопросе. Не создал ли я, описывая свою личную судьбу, сложившуюся не по шаблону, а со столькими чудесными избавлениями, счастливыми поворотами в пору величайших тягот и опасностей, впечатления, будто бы и не столь страшна и беспощадна лагерная мясорубка. Не окрашен ли кошмар тех лет розоватыми отцветами субъективных удач? И дело не только в том, что меня на волоске от беды выручали связи брата, счастливые случайности, попросту берег ангел-хранитель, но и в моей манере писать от первого лица.